Мне б такого отца. Мой отец был... Ты слушала, но опять не услышала. Перебил я. Неважно, кем был твой отец. Важно то, кем являешься ты. А еще важнее, кем ты хочешь быть. И что ты для этого готова сделать. Понимаешь, ничего не дается в нашей жизни просто так. Потому что иначе ты просто не будешь ценить то, что получишь. Есть сказка-притча, когда богатый отец заставил своего изнеженного сынка заработать рубль. Не слышала? Нет. Я вообще редко слушала сказки. Я расскажу, но вкратце. В общем, один богатый купец чувствовал, что умирает, и поставил условия. Оставит наследство, только если сын заработает рубль своими руками. В первый день мама дала ему рубль и отправила сына гулять. А вечером он принес отцу бумажку, тот покрутил ее в руке и бросил в огонь со словами «Не твои это деньги». Сын молча ушел. На второй-третий день ситуация повторилась полностью. Сын понял, что обман не прокатит, и начал работать. кому-то землю в огороде перекопал, кому-то воды принес, и мало-помалу насобирал за два-три дня рубль. Принес отцу горсть монет, тот покрутил ее с руки в руку пересыпал и швырнул в огонь. Я посмотрел на Элю. Она слушала, не дыша, и я опять испытал давнее чувство, когда рассказывал детям сказки перед сном. Знаешь, что сделал парень? Он бросился к огню и голыми руками достал все до последней копейки. Почему? Раздался сбоку голос Антона. Потому что я повернулся на голос, пока давали просто так, и отец кидал в огонь, ему по боку было. Только добившись чего-то, сам ты будешь это ценить. Сказка ложь, давний намек. Все это хорошо, сказал Руслан, стоявший рядом с Антоном. Но нам пора идти. Ты как? Поспал бы часов тридцать. Нам осталось всего ничего до цели. Подожди, успеешь выспаться! Я встал и подал руку Эли, помогая подняться. Пистолет отдали Антону, чтобы не задевать самооценку парня, и пошли в подвал к найденному ребятами входу в катакомбы. Мы спустились по лестнице, минуя это же убежище, и вышли к небольшой платформе станции. Не тратя время на исследование, спустились на рельсы и вошли в тоннель, уходящий к центру города. Цель была как никогда близко, но и расслабляться пока еще рано. Через 20 метров мы вышли на развилку. Левый тоннель ведет к городскому дому, но нам нужно идти прямо. «Почему — Почему? — спросил за моей спиной Антон. — Туда же ближе? — Там обвал. Нам нужно попасть в МКЦ. Там встретимся с Артаком и пойдем по поверхности к площади героев. Мы остановились, перезарядив оружие. Элину оставили в хвосте. Толку от нее сейчас не будет, а так хоть под шальную пулю не попадет. Из оружия у нас тоже не, не густо осталось. Два пустых сто четвертых. У меня и Русика полностью заряженный АКС, с дополнительным рожком у каждого. И Грач, с тремя полными обоймами, плюс заряженный пистолет. Ничего, будем стараться избегать возможных конфликтов. Фонари выхватили из темноты две лежащие на рельсах высохшие мумии, одетые в черные защитные костюмы. Я так понимаю, это разведчики, которые не вернулись обратно. Я посмотрел на Руслана. Такие же костюмы были на тех, кто взорвал роддом. Похоже, там были люди Центра, которых мы ошибочно приняли за врагов», — ответил Борода, — «и в перестрелку они вступили с людьми деда». «Да какая разница? Нам осталось не больше часа этих блужданий, и можно будет поспать наконец-то», — на меня накатил приступ зевоты. «Эля, щенок спит? Нужно опять перевязать ему мордочку. В том месте, куда мы идем, должна быть идеальная тишина. Ушаны, как и их прародители, охотятся ночью, а днем отсыпаются». Мешать спать вверх наглости, особенно если это двухметровый мутант, имеющий абсолютно все шансы сожрать тебя. Через триста метров своды тоннеля расширились и вывели нас на нижний ярус подземной парковки высотки. Слева от нас были массивные ворота, над которыми висел словно страж Ушан. Я видел это существо один раз и то в небе. Вблизи же эта громадина вызвала у меня первобытный ужас, от которого подкосились колени. Гуманоидное тело, больше похожее на огромного гоблина с серо-зеленой кожей и огромными крыльями вместо рук. «Эти ворота закрыты. Придется искать другой путь», — шепотом сказал Руслан мне на ухо. «Даже если бы были открыты нараспашку, меня б туда силком никто не затащил. Пойдем отсюда. Надо найти вход в МКЦ». Аккуратно пройдя по парковке вдоль стены, мы обнаружили еще один проход. который вывел нас на платформу, как две капли воды, похожую на платформу музея. К нашему сожалению, гермодверь оказалась запертой. — Что делать? — тихо спросила Эля. — Придется возвращаться в музей. — задумчиво выдал борода и, вернувшись к рельсам, посветил фонарем в тоннель, который уходил дальше. — Пойдем вперед. Где-нибудь до да выйдем. Тоннель тянулся около двадцати метров, перейдя в большую развилку. я оплюнул от досады, причем звук плевка в абсолютной тишине прозвучал почти как взрыв. Шедший впереди борода вздрогнул и обернулся. — Ты что творишь, идиотина? — зашипел он. — Я чуть штаны не наложил. — Извини, это разворотная петля. Сделаем круг и вернемся на это же место, только из второго тоннеля. — Все равно пойдем, — упрямо ответил Руслан. Тоннель все так же загибался, неумолимо приближая нас к точке входа. когда Борода с улыбкой от уха до уха повернулся к нам. «С правой стороны дверь технического помещения. Пляши, Кирюха!» Наш отряд, заметно приободрившись, сошел с путей и направился к открытой двери. Зайдя последним, я плотно закрыл ее. Антон с Бородой рассматривали решетку, за которой находились вентиляторы и наш путь на поверхность. На удивление, болты, державшие ее, открутились руками. Сделав такую же манипуляцию, как и возле тюрьмы, мы вернули решетку на место и пошли по вентиляционной шахте, которая буквально через несколько метров вывела нас к лестнице. Я первый, растолкав всех локтями и закинув АКС на плечо, я начал подъем. Сердце ликовало. Все получилось. Теперь остается встретиться с Артаком, а с такой бандой пострелять можно, если придется, конечно. Мысленно я был уже в центре и строил планы на свои дальнейшие действия. Руки уперлись в люк. Свобода! Открывать одной рукой было крайне неудобно, тем более после такой нагрузки. Собрав силы, я поднял люк, отпихнул его в сторону, отчего он с грохотом ударился о какую-то металлическую поверхность. Я вылез, встав во весь рост. Вентиляционная шахта выходила к памятнику военному катеру возле мкаца, немало удивив меня этим обстоятельством. Я посмотрел на море и чуть в стороне за статуей русалочки и на дельфине увидел движение. Я даже не успел толком сообразить, что там может происходить, когда из-под постамента статуи загрохотал ока, заставив меня свалиться на пытающегося выбраться Руслана. Выстрелы смолкли, и слева что-то грузно шлепнулось на землю. — Что там? — прошептал Руслан, лежавший рядом со мной на металлическом полу катера. — Понятия не имею. — ответил я, подтянув АКС из-за плеча в руки. — Молодежь, как вы там? — Руки ноют! — послышался голос Антона. Мы с бородой откатились в разные стороны от люка, дав Антону и Эле выбраться из шахты, предварительно предупредив их, чтобы не поднимали головы. — Сможешь прикрыть? — я посмотрел на Руслана. Русик молча перевернулся на карачки и подполз к моему борту катера. Расположившись по углам, мы переглянулись и резко встали на колени, прицелившись на площадку от катера до статуи. От нее к нам бежали пять человек, четверо в форме СИЗО, пятый в таком же костюме, как у нас. Судя по всему, он был связан. Свои, бородатый, сказал я, опуская оружие. «Выбираемся, друзья!» Я выбрался первым из катера и спрыгнул на землю. Заглянув за его бетонное основание, я увидел там превращенного в кашу ушана. Похоже, что он спал на катере, а я разбудил его, когда открыл люк. Слава богу, Артак со своими людьми оказались поближести, иначе даже страшно представить, что могло случиться. Пока из катера выбирались остальные, к его постаменту подбежали наши друзья. Пятым человеком оказался тот паренек, которого мы спасли после бойни Альфы и военных. Только смотрит он на нас с бородой ни разу не благодарным взглядом. Познакомившись с сопровождением, которое, впрочем, нас и так знало, я перевел взгляд на парня и вытащил у него изо рта тряпку, оказавшуюся скомканной балаклавой. «Ничего не хочешь объяснить, гаденыш? Я тебе вообще-то жизнь спас». Нечем с вами разговаривать. Седой доберется до вас всех. Вы его плохо знаете». презрительно выдал он и демонстративно отвернулся. «Я убил его вчера». «Нет, я убил его сегодня». — сказал один из здоровяков по имени Сергей, вызвав шок у паренька. — Не понял. Я с удивлением перевел взгляд на Сергея. Седой был убит мной полчаса назад. Мы служили вместе в военчасти ВДВ в этом городе, а потом воевали также вместе на Ближнем Востоке. Я, мой брат, — он кивнул на Илью, — и Седой втроем зачистили лагерь террористов, причем большую часть убил именно он. Для него убийство как игра. Чем изощреннее, тем интереснее. Я еще в гимназии удивился, узнав, что ты с ним вступил в рукопашную, и мало того, что выжил, так еще и одолел его. Веселые дела творятся. Ладно, все это мелочи. Нас ждет центр, друзья. Осталось понять, как туда попасть без неприятностей. Не получится, — сказал Илья, рассматривая в оптический прицел высотку. Мы все повернулись по направлению ствола ОК. Из середины высотки вылетели несколько ушанов и устремились вверх, замерев над крышей. Порывы Норд-Оста относили их в сторону, но каждый раз они возвращались на исходную, образуя круг. Мы спрятались за бетонное основание памятника, чтобы не попасть им на глаза. — Что у вас по боеприпасам? — спросил я, оглядев на воприбывших. — У нас заряженный АКС, порошку к ним играть, но его можно не считать. Парни полезли в подсумки, протянули нам восемь перемотанных скотчем рожков. — Уже проще. Мы распределили с Русланом по четыре рожка в свои. Русик посмотрел на Сиплова и замер, разглядывая винтарь. «Это моя винтовка. На прикладе выцарапаны буквы КРВ. Дойдем до центра, вернешь или заберу». Жека открыл рот, но его оборвал Сергей. «Когда дойдем, тогда и разберетесь. Предлагаю спуститься на набережную, пройти вдоль этих строений через форумную площадь. Они находятся с подветренной стороны, это нам на руку». «Только если они не попадут с наветренной, тогда получит и скорость, и маневренность», — подытожил я. — Тоже верно. Но у нас есть оружие. Вспомни, возле госпиталя мы отбились от него, — вмешался борода. — Бежим к краю форумной площади вдоль кафешек. Спорить никто не стал. Обойдя катер с той стороны, на которой стояли, мы устремились вдоль бывших кафе, от которых сейчас остались только бетонные боксы. Добежав до угла, Сиплый выглянул из-за него в оптику. Ничего не изменилось. Я думаю, что они охраняют свое гнездо. Самый лучший вариант пробежать мимо, только не к фонтану, а к тому трехэтажному дому. Держась вдоль стены, попадем на улицу Новороссийской Республики, а там через Мира или Губернского до цели рукой подать. Какой маршрут выберем, Сергей? Я посмотрел на ВДВшника. По Мира, через дом со шпилем, если там остались деревья, они не дадут ли то нам напасть неожиданно? Вперед! Стараясь держаться кучно, мы добежали до угла здания и вышли на улицу Новороссийской Республики. Пока бежали, я кинул беглый взгляд на высотку. Ушаны оставались на месте. Держась вдоль стены, мы добрались до мощенного бульвара и вышли на улицу Мира. «Они исчезли», — сказал Илья, припав к оптике. Над нашими головами раздался грохот, на остатке тротуара посыпалась черепица, а с крыши дома донеслось злобное рычание. «Бегом!» – скомандовал Сергей. «Держите крыши на процеле! Илья, Сиплы, вы прикрываете! Руслан, Кирилл, вы в голове, поэтому этот сектор ваш! Остальные следят за крышей!» Сорвавшись с места, мы добежали до площади героев. Рычание повторилось. Отбежав чуть в сторону, я дал длинную очередь по сидевшему на шпиле Ушану. Я видел, как пули отбросили его на крышу, но через мгновение он взмыл в воздух. «Контакт! Набережная! Двенадцать часов!» Я перевел прицел в указанный сектор. На памятнике, дарящая воду, сидел летун, злобно глядя на нас. Четыре автомата ударили одновременно по нескольким направлениям, сбрасывая его в пустой бассейн. Кирилл сзади! Резко развернувшись на 180 градусов, я поймал в прицел летуна, парившего над деревьями, и нажал на курок. Из автомата вылетела короткая очередь, которая перешла в осечку. Бегом к вечному огню! Я на бегу вставил новый рожок и перезарядил автомат. Над головами промелькнуло тело. Мысленно молясь всем, кого только мог вспомнить, я развернулся. С ужасом наблюдал, как за спиной Элины, которая бежала последней, набирал скорость ушан, свесивший лапы, чтобы схватить ее за плечи. Боясь задеть девчонку автоматным огнем, я бросился навстречу. «Пригнись!» Эля послушно упала на колени, и я нажал спусковой крючок. После первых выстрелов летун ушел вправо, скорректировал курс и пошел на новый вираж. Но этого времени мне хватило, чтобы поймать его в прицел, дать еще одну очередь и отправить его в другую сторону. Мимо пробежала Элина, я пустился следом. Мы выбежали на центральную аллею площади героев. Наш отряд стоял, окружив небольшую башенку вечного огня, стреляя по верхушкам деревьев, за которыми кружили ушаны. До них оставалось около десяти метров, когда мозг против моей воли послал импульс телу, заставив его прыгнуть на бежавшую впереди девчонку, чтобы уронить ее на землю и прикрыть собой. Через секунду после приземления я услышал треск разрываемой ткани, перешедшей в резкую боль в спине. Отряд развернулся в нашу сторону и открыл огонь по летуну, от которого я так надеялся избавиться. Вскочив от накатившего адреналина, я схватил Элю в охапку и побежал к нашим. оставляя на земле красные капли. «Ты ранен Руслан подскочил ко мне. «Перевяжи!» — я стащил себе остатки футболки, сунув ее Руслану. Адреналин сходил на нет, уступая место накатывающей боли. Борода закончил перевязку и схватился за автомат, целясь вверх. Автомат один за другим выдавали щелчки полстых магазинов, что позволило ушанам приземлиться на верхние ветки деревьев, цепляясь за ствол. Мы стояли, глядя на эти рычащие существа, понимая, что спасти нас может только чудо. Артак повернулся ко мне лицом. «Братка, ты прости меня, если что не так». «Нашел время прощения просить», — гаркнул я в бессильной злобе. Но Артаку не суждено было это услышать. С крыши городского дома загрохотал крупнокалиберный пулемет, превращая мутантов в фарш. Мы стояли в оцепенении, наблюдая, как падают на землю покромсанные тела вместе со сбитыми ветками. Из-за мемориальной стены выбежалось десяток человек в черных костюмах, направившихся к нам. Первым подошел мужчина лет пятидесяти, осмотрев нас с головы на ног. Он повернулся к своим. «Отряд, контроль. Остальные в убежище, прикрывая гражданских». Направляясь за стену... Я обернулся, увидев, как тройка в черном методично ходит от тела к телу, делая контрольный выстрел в головы и без того мертвых мутантов. Мы спустились по лестнице и к первому ярусу жилого блока убежища, зашли в такой же предбанник, как на китайке и вышли в пустой коридор. «Этих в карцер, до выяснения личности», – скомандовал старший. «Раненого в лазарет. Ты за мной», – один из парней взял меня за руку. «Я и без тебя знаю, куда идти». — огрызнулся я, выдернув руку. — Налево до упора первая дверь медблок. От моих слов старший в отряде остановился, еще раз смерив меня взглядом, и кивнул парню, который пошел следом за мной. Зайдя внутрь, я увидел женщину в белом халате, сидевшую за столом. — Добрый день. Мне нужна ваша помощь, — сказал я, размотав левой рукой повязку из футболки и повернулся к ней спиной. — Соседнее помещение. Аллергия на обезболивающие есть? — Нет. Ложись на кушетку на живот. Сколько времени он у вас займет? Мой сопровождающий появился в дверном проеме. Полчаса плюс-минус. А здесь минимум 15 швов. Женщина, которую я сначала принял за медсестру, оказалась врачом. Причем, судя по ее слаженным действиям, весьма хорошим. Обколов маленьким шприцом края раны, она приступила к операции. Обезболивающее было очень действенным. Поэтому, полежав на кушетке минут 10 без движения и ничего не чувствуя, Я уснул. Очнулся я от того, что кто-то тряс меня за неповрежденное плечо. Я сел на кушетке, пытаясь проморгаться. Не знаю, сколько я проспал, но обезболивающее перестало действовать. В правом плече поселилась ноющая боль. Напротив меня стоял мужчина, встретивший нас на площади героев. «Одевайся!» Он протянул мне черную футболку. Кривясь от боли, я натянул футболку и встал с кушетки. «Личности твоих друзей мы установили». Остался черед за тобой. Иваныч, я же сказала твоему бойцу, чтобы подождали, пока парень сам очнется. Он вымотан, ему нужен отдых. Восемнадцать швов — это тебе не шутки. Нет, ну только на минутку отлучилась. Успеется, — перебил Иваныч и повернулся ко мне. Фамилия, имя, отчество. Мне нужен бездухов Антон Владиславович. За ним должок. От услышанного у врача затряслись руки. Она выбежала из кабинета. Иваныч стоял молча, смотря на меня. Похоже, все вопросы отпали. В коридоре послышался топот ног, и в палату лазарета влетел мужчина в черных брюках и белой рубашке. Оттеснив в сторону Иваныча, он подошел ко мне, протянув руку, и после того, как я ответил на рукопожатие, сдавил меня в объятиях. «Больно, бес!» – Проскрипел я сквозь зубы, сдерживаясь, чтобы не добавить «толочь». Бес быстро отстранился от меня, повернувшись на врача. «Ирина, это тот парень, о котором я тебе рассказывал. И именно благодаря ему я остался жив, когда Ренат решил захватить лицей». Пятью днями ранее. Лицей. «Ох, и понаделал ты дел, борода! Сам твердил, что надо быстрее до центра добраться, а теперь подвязался непонятно на что. Ничего, сейчас останемся наедине. Я тебе выскажу все, что думаю о тебе». — Вот и учительская. Сейчас отведу душу, хотя и понимаю, что толку от высказываний не будет. С тем же успехом можно поорать на стенку. Борода скрывается в проеме. Делаю шаг внутрь и чувствую, как меня втаскивают за грудки в кабинет. Дверь тут же мягко закрывается. — Только пикни, шею сверну. Борода смотрит на меня абсолютно трезвым взглядом и держит мой рот своей ладошкой. Моргаю, пытаясь показать, что все понял. Борода разворачивается и, имитируя нетрезвую походку, почти тащит меня вглубь кабинета. Со стороны все выглядит, как будто я тащу на себе этого медведя. Доходим до окна. Руслан отпускает руку и падает на кровать. Напротив еще одна. Ложусь на нее в полном недоумении от происходящего. Спи, Кир. Необходимо отдохнуть. Ночка будет жаркой. Опять нетрезвое блеяние, сопровождаемое подмигиванием. Ага, уснешь теперь. Но борода не подает больше никаких признаков бодрствования, а через минуты и вовсе начинает храпеть. Лежать на мягкой кровати с подушкой и заставлять себя не спать я не в силах. Глаза медленно наливаются свинцом. Во что же я ввязался? С этой мыслью сон все же одолевает меня, и я проваливаюсь в дебри разума. Перед глазами всплыла картина бойни, и отогнав сон, я сел на кровати. Борода уснул, оставив очень много вопросов. Я пытался сопоставить то, что видел. Вроде пил, вроде шатался, потом вдруг резко трезвый, и это непонятная угроза, а сейчас храпит. Затылок болит после удара Анисима. Странный дед, очень странный. Явно не тот, кем является. Вроде и балакает на кубанском диалекте, но что-то выдает его. «Непрост, дедушка!» «Ой, непрост!» «Еще и сам сказал, что приходится действовать из-под тяжка». Эта фраза занозой засела в голове. Как бы боком не вышло мне мое безудержное доверие всем подряд. Сейчас основная цель – центр города. Борода говорит, что там огромное убежище. Только откуда ему известна эта информация, остается тайной. Нам нужно добраться туда и выяснить, как обстоят дела со связью с той стороной, как называли всегда восточный район города. Вагоноремонтный завод занимает территорию строго посередине между районами. Даст бог у нас получится попасть туда со стороны лесного порта и выйти сразу на Мефодиевке. Там элеватор рядом, железная дорога, она выводит в транспортный цех завода пролетарий. Через него мы попадем на сырой помол, потом на дробилку, а там и горный цех недалеко. Серпантин, перевал и грунтовки до озера. Сто лет не был на Наберджае, а в детстве день через день ходил туда пешком. Глаза опять стали закрываться от усталости. События прошедшего утра заставили меня... давили на меня. Военные... Марголы бойня, который устроил этот двухметровый зверь. Упаси бог, попасться на его пути. До сих пор не могу понять, что это было, но такое ощущение, что я прожил его эмоции. Я знал, что Маргол ради своей самки не остановится ни перед чем. И мое решение стало верным – бросить оружие и дать ему уйти. В нем я увидел самого себя. Я готов пойти на все, чтобы спасти свою семью. Он точно такой же. Загородил собой самку, и полный пулевых ранений, обессиленный, все равно был готов к новой битве. Пусть убьют, но перед смертью Костлявая соберет жатву, и я ей это обеспечу. Никто и никогда не посмеет тронуть мою семью. Порву, убью, зубами перегрызу сонную артерию, разорву в клочья и оставлю играться к кошкам. Что бы там не говорили, но нам есть чему поучиться у них. Пусть это мутанты, устраивающие охоту на нас, но поведение это для меня как родное. Не зря я назвал его Альфа. Такую самоотверженность я не видел ни разу в своей жизни. Дверь учительской приоткрылась, и в комнату прошмыгнул глава лицея. Я приподнялся с кровати. Антон живо подскочил, приложив палец к губам, косясь на хранящего молчания Руслана. Давно спит? Не знаю. Я тоже заснула, только что проснулся. Вы вышли из учительской минут пятнадцать назад. Через сколько он уснул? «Да почти сразу же!» Значит, снотворное подействовало. «В общем, дела обстоят совсем иначе. Ты знаешь, что Анисим пообещал твоему другу быстрый проход в центр?» Поняв по моему виду, что я не имею ни малейшего представления, о чем идет речь, Антон продолжил. «Он уже давно держит связь с ним, с Анисимом и его хозяином. Вам нужно будет попасть в госпиталь. Там всем заправляет Ренат. Он бывший офицер, только не помню какого ведомства. Анисим его правая рука». А здесь он успешно как он думает изображает моего зама антон я думал война подчистила мир от мразей но смотрю толком ничего не изменилось двуличие лицемерие процветает дальше почему ты пришел ко мне зная что руслан держит связь с анисимом и как его ренатом тем более как я понял дед твое доверенное лицо держи друзей близко а врагов еще ближе сейчас ситуация складывается не в мою пользу но мне известно то чего не знают другие «Зачем тебе в центр?» «Хочу дойти до ретранслятора». Антон смерил меня удивленным взглядом и перешел на шепот. «Ты слышал о тоннелях под городом?» «Конечно слышал. Покажи мне человека, который не слышал о мифическом метро Новороссийска». У меня свело дыхание от захлестнувших мыслей. «Тише ты! Тоннели существуют. Можно попасть за час в центр. Запомни дату. 21 января 1924 года». «Что это? День прихода Сталина к власти. Пригодится, поверь мне. Я знаю, где вход и как добраться до центра. Но мне от тебя нужна одна... услуга». «Что же это?» Я с готовностью вскочил с кровати. Мысли крутились в голове бешеным роем. «Да я готов был хоть сейчас пойти воевать, лишь бы узнать о тоннелях больше». Антон, увидев мои трясущиеся руки, улыбнулся. «Понял, что попал в точку». «Тебе нужно будет сохранить мне жизнь». Глядя на мое удивленное лицо, Антон продолжил. «Они хотят меня сместить, а после убить. Кому я тут живым нужен, особенно если у меня заберут власть? Мировая история содержит уйму примеров, как поступают с побежденными лидерами, и я не стану исключением». «Так, а я при чем? Слушай, ну ты же не глупый парень». Глаза у Антона блеснули огнем. «Вечером я отправлю тебя и твоего друга в храм, как и говорил, чтобы зачистить его от бандитов». Только никаких бандитов там отродясь не было. Это люди Рената, я это знаю. С вами пошлю двух бойцов. Они моя личная охрана, но тупые, как пробки. Они расходный материал. Все будет выглядеть так, что мне абсолютно наплевать на вас. Руслан считает Анисимой и Рената чуть ли не своими хозяевами. Готов им в рот смотреть. А все намного сложнее. Как относишься к чтению? Прекрасно отношусь. С детства обожаю читать. Только при чем тут это? От напряжения мой мозг начал кипеть. «Антон, перейди, пожалуйста, к сути дела, иначе ты сведешь меня с ума». «Есть некий документ, в котором указано местоположение входа в первую точку тоннелей». «Недословно, конечно, потому что это здание построят спустя время, но не суть. Они, Сим и Ренат, нашли этот вход, но не могут открыть дверь. Она защищена скрытым кодовым замком. А я знаю, где он спрятан. И код тоже знаю». Антон хитро подмигнул. «Дай угадаю. Код — это та дата, которую ты сказал запомнить». «Все верно». Я постараюсь сделать так, чтобы этот документ попал тебе в руки. Дальше все зависит от тебя. Завтра я прикажу вас повесить, как изменников. Антон посмотрел на мое полное недоверие лицо и продолжил. Я уверен, что они вас спасут. Только после этого тебе придется сделать все, чтобы сохранить мне жизнь. Анисим поставят главой лицея своего племянника. А тот захочет моей смерти и не остановится ни перед чем ради этого. Ты должен этому помешать. Если повезет и вы доберетесь до городского дома, Это своего рода предбанник Центра. Вас закроют в подобии тюрьмы до выяснения личности. У Центра есть досье на каждого, кто живет или жил в этом городе. Назовешь мои данные, и тебя приведут ко мне. Главное выжить. И желательно нам обоим. Грустно усмехнулся Антон. Почему я должен тебе верить? Не должен. Но я тебе доверился, рассказав все это. Ты человек, который преследует свои цели, и в них не входит власть. Надеюсь, я не ошибся. «Возьми». Антон протянул мне таблетку. «Это еще что такое?» «Не переживай, это снотворное. Тебе нужно поспать, потому что ночь будет неспокойной, а после всего услышанного ты не уснешь».